Глава девятнадцатая. Путешествие в веселом поезде. Выйдя из зоологического сада, Чиполлино с Вишенькой сели в поезд. Об этом поезде я вам еще ничего не рассказывал. Это был удивительный поезд. Он состоял только из одного вагона, и все места в нем были у окон, так что отовсюду были очень хорошо видны поля, леса, горы, станции, встречные поезда. Вы понимаете, как это важно для ребят, едущих в поезде. Сиди себе у окна и смотри сколько твоей душе угодно. В поезде были устроены особые приспособления для толстых пассажиров углубления с полками, на которые толстяки клали свои животы. Так им было очень удобно ехать, и они никому не мешали. Когда Чапалина с Вишенькой садились в поезд Они вдруг услышали голос трепышника фасоли. Смейтесь, смейтесь, сеньор барон, еще одно усилие и мы с вами будем в вагоне. Оказалось, что в поезд садился барон апельсин. Понятно, из-за толстого живота посадка была для него очень трудным делом. Бедный трепышник никак не мог втолкнуть барона в вагон. К нему на помощь явились двое насильников, но и втроем им не удалось спротиснуть пассажира в дверь вагона. В конце концов прибежал начальник станции и тоже уперся обеими руками в спину барона. К несчастью начальник станции совсем позабыл, что во рту у него свисток, и нечаянно свистнул. Машинист решил, что это сигнал к отправлению, и повернул рычаг. Поезд тронулся. "Стой, стой!" закричал начальник не своим голосом. "Помогите!" завопил барон апельсин, бледневший от страха. Однако ему повезло, когда поезд тронулся, произошел такой сильный толчок, что барон втиснулся наконец в вагон. Толстяк вздохнул с облегчением, положил свой живот на полку в углублении вагона и сейчас же развернул сверток, в котором был целый жареный барашек. Благодаря всей этой кутерьме Вишенка и Чиполино проскользнули в вагон незамеченными. Во время путешествия барон был слишком занят едой, чтобы обратить внимание на мальчиков. Правда, фасоль сразу же заметил их. Но Вишонка приложил палец к губам, призывая его к молчанию, и Трепишник знаками показал, что он все понял и не раскроет рта. Но расстанемся пока с нашими двумя друзьями, которые удобно устроились у вагоне под самым носом у барона апельсина. обпенённого ароматом жареного барашка. И посмотрим, что делается в других местах. В те самые минуты, когда поезд проходил мимо знакомого нам леса, какой-то дровосек пришел на помощь сыщику и его собаке и снял их с дуба, на котором они провесели почти два дня. Сыщик и его собака размяли ноги и помчались продолжать свои поиски. Проводив их удивленным взглядом, дровосек принялся было рубить дуб, как вдруг перед ним появился целый взвод лимончиков с офицером Лимоном во главе. «Смирно!» — скомандовал офицер. «Руки по швам!» Дровосек уронил топор и вытянул руки по швам. «Не видел ли ты здесь собаку, ее хозяина?» Дело в том, что в замке были очень обеспокоены... таинственным исчезновением мистера Моркоу и его собаки, и решили послать целый взвод полицейских на розыске. Дровосек, как и все бедняки, не очень-то доверял полиции. Человек и собака, которых он нашел привязанными к дубу, вели себя очень странно. Едва он их освободил, они легли на землю, прислушались к отдаленным звукам и бросились бежать, как сумасшедшие. — Да. Дровосеку они и в самом деле показались сумасшедшими. Ни за что в мире не хотел бы он выдать их полицейским, которые очевидно собирались арестовать тех, кого искали. Человек и собака только что были здесь и пошли вон туда, сказал он, показывая в противоположную сторону. Вот и прекрасно, воскликнул офицер Лимон. Значит, мы сейчас их догоним. Смирно. Дровосек снова вытянул руки по швам. А потом вытер салбапот и стал рубить свой дуб, глядя вслед лимону и лимончикам, которые с каждым шагом удалялись от тех, кого искали. Не прошло и четверти часа, как дровосек опять услышал быстрые шаги, и перед ним появились запыхавшиеся и усталые мастер виноградинка, кум тыкво, кум черника, адвокат горошек, скрипать груша и кума тыквочка. Они перевели дух и спросили, не видал ли дровосек паренька по имени Чаполина. — Я не знаю вашего Чаполина, — сказал дровосек растерянно. Но здесь не было никакого паренька. — Если Чаполина забредет суда, передайте ему, пожалуйста, что мы его уже два дня ищем, — сказал мастер Винограденко, который, по-видимому, был начальником экспедиции. Вся эта компания умчалась так же поспешно, Как и предыдущие. Прошло около часа, и подрубленное дерево уже готово было повалиться на землю, когда из чащи вышли Чеполино и Вишенка. Вишенка решил не возвращаться домой, пока он не поможет Чеполино найти пропавших друзей. Узнав, что одного из мальчиков зовут Чеполино, дробовик в точности передал ему слова мастера Виноградинки. Тут только оба мальчика поняли, что беглецы покинули пещеру для того, чтобы искать пропавшего Чаплина. Так разъяснилось стайно их исчезновение. Мальчики простелись с дровосеком, и он опять остался один. Но до наступления вечера его ожидало еще очень много встреч и приключений. Сначала к нему появились Редиска и другие ребята, которые тоже искали Чипалина. Потом притащился никто иной, как сеньор Помидор в сопровождении сеньора Петрушки. Они разыскивали Вишенку и были совершенно уверены, что его похитили беглецы, скрывающиеся в лесу. Наконец, перед самым заходом солнца дровосек услышал целый оркестр колокольчиков. Сначала он подумал, что это Возвращаются полицейские, которые допрашивали его утром. Однако на этот раз в лес пожаловал сам принц Лимон собственной персоной. Озабоченный тем, что его верные стражи так долго не возвращаются, он сам пустился в путь ей навстречу. В одной карете с ним ехали графини Вишни. Польщенные тем, что им довелось сопровождать принца, они весело болтали, будто ехали не по делу, а на охоту. Дровосек попытался было спрятаться за деревьями. Он знал, что бедняки не должны показываться на глаза принцу, потому что это вредно для желудка и печени его высочества. Но один из придворных, старый, сморщенный лимон, сидевший в карете справа от его высочества, заприметил дровосека и окликнул его. — Эй ты, оборванец! — Что угодно, Вашей милости, — пролепетал дровосек. Не видел ли ты тут взвода полицейских? Дровосек, как вы знаете, повидал за этот день не только взвод полицейских, но и много самого разнообразного народа. Однако, когда разговариваешь с принцем лимоном, всегда лучше сказать, что ничего и никого не видел. Так дровосек и ответил: "Знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю. Если бы он сказал: "Да, я их видел", Ему бы, конечно, задали много других вопросов, и, может быть, в конце концов ни за что ни про что засадили бы в тюрьму. А на нет, как говорится, и суда нет. Принц и его свита направились в ту же сторону, что и взвод полицейских. Вечер наступил быстро. Ради краткости и занимательности нашей истории скажем, что сразу настала темнота. В темноте приключения всегда интереснее, особенно в тех случаях, когда речь идет о побегах, поисках, погони. А в ту минуту, когда на лес спускается ночная тьма, все действующие лица нашей повести заняты именно поисками и погоней. Сыщик и его собака ищут беглецов, полицейские ищут сыщика, принц ищет полицейских. Мастер Винограденко и его друзья отправились на поиски Чиполлина. Чиполлина и Вишенка разыскивают мастера Винограденку. Редиска ищет Чиполлина, кавалер Помидор и сеньор Петрушка ищут Вишенку. А под землей, вы, наверное, об этом не подумали, старый крот ищет всех сразу. Накануне он наведался в пещеру, в которой жили пленники, и нашел там записку «Чиполлина исчез». Идем его разыскивать. Если что-нибудь узнаете, сообщите нам. Как только крот прочел эти слова, он начал усердно рыть ходы во все стороны. Работая, он слышал, как по лесу над его головой все время ходили люди поодиночке и целыми отрядами. Но все они пробегали так быстро, что вылезая на поверхность, крот уже никого не находил. Один их только волков не слышно было в этот вечер. Волки думали, что на них идет облава, и спрятались в самой глубине леса.